Когда в цвете самоубийства народ тесней не свечал, И дух суровый, ливанский, А отрушив сердце, отлетал. Когда в цвете страшника забыл величество свое, Тот, кто приехал, брусвился, не знала, кто берет, кто Мне голос был, Он звал честно, Он говорит, иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь на навсегда. Я просто от рук твоих отмою, Из сердца выну сорный птиц, Я новый линием покрою, Vorras mich jetzt darauf dazu mein Kopf ist bruchartig ja am khula kommt 카페 wie die wüdi das vor